Глава четвертая Ничто так не будоражило жителей Сан-Франциско, как прибытие почтового парохода из Нью-Йорка, совершавшего рейсы, каждые две недели. На почте выстраивалась длинная очередь желающих получить свои письма, и хотя Джейк Китинг прекрасно знал, что ему никто не напишет, он исправно появлялся, в этом многолюдном месте, чтобы, пусть и с некоторым опозданием, прочитать пару нью-йоркских газет. В первую очередь его интересовала война. Газеты сообщали, что южане подставили под угрозу Вашингтон. Наступление было ликвидировано ценой больших трудностей и потерь. Вместе с тем в течение года северяне заняли такие южные города, как Каринф, Мемфис и Новый Орлеан. Джейк испытывал противоречивые чувства. Как и многие южане, он считал родной город неприступным, особенно с моря, и когда Новый Орлеан пал, его одолела тревога за судьбу родителей и брата. С другой стороны, он не мог уверенно заявить, на чьей стороне находится, так как именно северяне собирались освободить рабов. Находясь вдалеке от места событий, он совершенно запутался и не знал, как оценивать то, что происходило в стране. На очередном заседании Кабинета министров президент Линкольн огласил проект декларации об отмене рабства в Штатах, входивших в Конфедерацию и на всей территории, занятой войсками Союза. Линкольн Авраам Американский государственный деятель, шестнадцатый президент США. Если бы документ об освобождении негров без выкупа был принят, Джейк мог бы вернуться в Южную Каролину и беспрепятственно забрать Лилу из Темры. Впрочем, его дела с накоплением денег тоже шли успешно. Несколько месяцев назад Джейк и Барт Покинули участок, так и не найдя на нем золото. Барт устроился в горнорудную компанию, а Джейк занялся врачебной практикой. И если первый стал получать жалкие два доллара в неделю, то в карманы второго потек золотой песок. Нед Истмен оказался прав. В краю, где свирепствовали лихорадка, дизентерия и цинга, а также повальное пьянство, приводившее к кровавым дракам, врачевание оказалось весьма прибыльным занятием. Среди ирландских эмигрантов не было ни удачливых, ни богатых. Среди золотоискателей они попадались. Джейк мог оказать бесплатную помощь двум-трём бедолагам, а после к нему являлся тот, чьи карманы были набиты золотом. Новоорлеанским богачам мешало чванство – потому они не обращались к таким, как доктор Китинг, выходцам из неблагородной среды. Разношерстное население Сан-Франциско не было столь разборчиво. Вчерашний неудачник мог обнаружить жилу, отпраздновать это событие в салуне, напиться, подраться и наутро явиться к Джейку с просьбой вправить вывих или залечить рану. А в качестве платы положить на стол увесистый мешочек с золотым песком. Джейк и Барт вновь поселились вместе. Хотя после того, как приятели покинули участок, Барт ни разу не заговорил об Унге, Джейк чувствовал, что он часто ее вспоминает. Вернувшись с работы, Барт ужинал, выпивал кварту виски и заваливался спать. Он редко куда-либо выходил, Похоже, больше его не интересовали ни женщины, ни веселье в мужском кругу. Джейк пробовал поговорить с приятелем о его будущем, но тот лишь огрызался в ответ, и он оставил Барта в покое. Однако сегодня он прочитал в Нью-Йорк Трибюн нечто такое, о чем не мог умолчать. Джейк вошел в маленькую квартирку, зажав газету в руке, Он задержался на почте до темноты, потому Барт успел вернуться домой. Он сидел за столом перед стаканом с виски и имел вид смертельно уставшего от жизни человека. На его лице застыла хмурая гримаса, взгляд был беспросветно мрачен. «Где ты был?» — вяло произнес он, допивая виски — — На почте. — А, да, я и забыл. Янки уже побили, Южан? — Нет. — Однако я прочитал в газете кое-что любопытное, — сказал Джейк и присел к столу. Барт кивнул на бутылку. — Выпьешь? — Выпил бы, если б был уверен, что меня не разбудит посреди ночи, — ответил Джейк. Он развернул газету и пробежал глазами заметку. — Смотри. Принят закон о земельных участках. Любой американец не моложе 21 года может получить 160 акров земли всего за 10 долларов. Кто тебе сказал, что меня интересует земля? Разве нет? Ты много раз говорил о том, что тебе бы хотелось иметь что-то свое. Я имел в виду вовсе не землю. Джейк хотел что-то сказать, но в это время в дверь постучали. Обычно посетители входили, не дожидаясь ответа. Так произошло и на этот раз. На пороге стоял молодой мужчина, на вид типичный обитатель приисков. Застиранная фланелевая рубашка, замызганные штаны, потертый кожаный пояс, плохо постриженные волосы, на лице порезы от тупой бритвы. «Привет, ребята!» Мне сказали, здесь можно найти доктора. Я из соседнего салуна. У нас произошла потасовка. Похоже, одному из посетителей сломали руку. Не сможете глянуть? Разумеется, вам заплатят». Джейк покорно встал. Когда он ступил в полосу света, падавшую от лампы, посетитель хлопнул себя рукой по бедру и воскликнул. «Тебя зовут Джейк!» Потом повернул голову. «А ты Барт, верно?» Вы меня не помните? Мы с вами жили в одном лагере. Перепоминаю, ты Николас, да? Я уехала оттуда вскоре после вас. Пробовал удачи на другом прииске, да все без толку. Не знал, что вы тоже в Сан-Франциско. Как вам тут? Предлагаю пропустить по стаканчику после того, как ты полечишь того неудачника. Ты пойдешь, Барт? Спросил Джейк приятеля и получил угрюмый ответ дети вдвоем, мне и здесь хорошо. — Ладно, — сказал Николас, — передумаешь — догонишь. Кстати, ребята, помните, с вами жила индианка? Я видел ее на прииске северное жило, что в пяти милях отсюда. Деловая девчонка! Помню, все вам завидовали, а этот тублюдок Стивен Флетчер даже пытался ее отбить. Он весело рассмеялся, как будто вспомнил, Удачную шутку. Лицо Барта вытянулось, а его пальцы сжали стакан. Он спросил чужим голосом, «С кем она живет?» «Этого я не знаю. Мне понадобилось постирать одежду, и меня отправили к ней. Она и виду не подала, что мы знакомы, а за стирку взяла целый доллар». «Давно это было?» «Недели две назад». Я пытался узнать, нет ли там хороших участков, а после плюнул на это и вернулся в Сан-Франциско, где мне предложили работу в салуне. Барт поднялся. — Идем. Выпьем, и ты расскажешь, как добраться до этой северной жилы. На следующий день они с Джейком отправились в путь. Барт упросил приятеля поехать с ним, признавшись в том, что испытывает страх. Жалкий, презренный страх человека, не имеющего понятия, как исправить свою ошибку. Почти год я живу как в аду. Я не мог представить, что когда-нибудь буду думать об одной единственной женщине. Я не уверен в том, что она вернется. Я знаю только, что мне нечего ей предложить. Почему я ее не ценил, когда она была рядом?»